И я изготовил письмо ещё до его прихода и приведя множество доводов вручил конверт Тебершу. Он точно выполнил моё поручение, и к концу дня Лисско получил письмо, ему адресованное. Он явился ко мне на следующий день и благополучно был допущен под именем моего брата. Радость моя была безпредельна, приведи его. Дверь к камере я тщательно запер. Не будем терять ни минуты, сказал я. Сначала расскажите мне всё, что вы знаете о Манон, а затем посоветуйте, как мне разбить маяковы. Он уверил меня, что не видел сестры с дня моего заключения, что о её, как и о моей участи, узнал он только после тщательных розысканий, что несколько раз он являлся в приют, но ему отказывали в свидании с нею. Презренный гем, вскричал я, дорого ты мне за это заплатишь. Что касается вашего освобождения,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 С тех пор, как мне разрешено было выходить из камеры и прогуливаться по коридорам, я заметил, что привратник каждый вечер относит ключи от ворот настоятелю. Вслед за тем, все расходятся по своим покоям, и в здании воцаряется глубокая тишина. Я мог беспрепятственно пройти по коридору, ведущему от моей камеры к комнате настоятеля. Решение моё состояло в том, Чтобы отобрать у него ключи, запугав его пистолетом, я желил над кажется, мне их давать добровольно и при их помощи выбраться на улицу. Я с нетерпением дожидался уочного времени. В обычный час, то есть вскоре после 9, появился привратник. Я выждал ещё час, дабы удостовериться, что все монахи и служители заснули. Наконец я выступил со своим оружием и зажжённой свечой в руках.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 Оба сеиз, как бы он ни возвысил голос, зовя на помощь, я показал ему оружие, спрятанное у меня под камзолом, как убедительный повод к молчанию. "Сто лет", произнёс он. "Как сын мой вы хотите лишить меня жизни в знак признательности за всё моё внимание к вам? Да не допустит этого Господь", отвечал я. "Вы достаточно благоразумны и не доведёте меня до крайности".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 Я уже считал себя на свободе и стоял позади надзирателя со свечой в одной руке и пистолетом в другой. Пока он старался тамкнуть замок, один из служителей, испавший в соседней каморке, услышав шум, поднялся и высунул голову в дверь. Добрый отец, очевидно, понадеявшись, что тот сможет меня задержать, имел неосторожность призвать его на помощь. Здравинный Малыи бросился на меня, не колеблясь. Я не церемонился с ним. Выстрел мой пришёлся ему в самую грудь. Вот чему вы послужили причиной, отец мой, с некоторой гордостью сказал я своему вражему. Но да не послужит вам это помехой, прибавил я, подталкивая его к последней двери. Он не посмел отказать и отпер её. Я благополучно выбрался и нашёл Лисско с двумя приятелями, поджидавших меня в четырёх шагах, как он обещал. Мы двинулись в путь. Лисско спросил меня, не померещился ли ему звук выстрела из пистолета. "Ваша вина", сказал я. "Зачем принесли вы мне его заряженным?" Всё же я поблагодарил его за такую предусмотрительность, иначе я несомненно надолго бы остался в тюрьме. Начав мы отправились к трактирщику, и там я немного восстановил свои силы после скверной тюремной пищи. Однако меня не радовало моё спасение. Я смертельно страдал за Манон. Необходимо её освободить, говорил я своим друзьям. Я жаждал свободы только ради этого. Жду помощи от вашей ловкости. Что до меня, то я готов пожертвовать и жизнью.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 Я попросил Лиско сопровождать меня туда. Мы завели разговор с одним из привратников, показавшимся нам человеком смышлёным. Я прикинулся иностранцем, слышавшим восторженные отзывы о приюте и порядках его. Распросила о малейших подробностях, и слово за слово мы добрались до начальствующих лиц. Я просил сообщить мне их имена, а также дать их характеристики. Ответы его по последнему пункту зародили во мне идею который я сейчас живу в Лёксе и не замедлил приступить к её исполнению. Я спросил его, как о предмете весьма для меня важном, есть ли дети у его начальников. Он отвечал, что не может мне дать точного отчёта, но что касается господина ДТ, одного из главных лиц, то у него есть совершеннолетний сын, который несколько раз бывал в приюте вместе с отцом. Этого было мне достаточно. Я почти тотчас же прервал беседу и, вернувшись домой, поделился с близко новым своим планом. Я представляю себе, сказал я, что господина ДТ сына богатого и хорошей семьи должно тянуть как большинство молодёжи его возраста к известному роду удовольствиям. Он не может быть ни врагом женщин, ни таким чудаком, чтобы отвергать их услуги в любовных делах. У меня сложился план заинтересовать его в свободе монон.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 Он был так мил, что предложил мне встретиться в тот же день пополудни. Я подождал его в кофейной, куда он явился около 4 часов, и мы вместе направились в приют. Колени тряслись у меня, когда я шёл по двору. О бог любви, говорил я. Итак, я увижу кумир мой в его сердце, предмет стольких слёз и волнений, о небеса. Сохраните только мне силы, чтобы дойти до неё, а там предоставляю вам мою судьбу и жизнь. Я не прошу никакой иной милости. Господин ДТ поговорил с двумя-тремя привратниками, которые наперебой старались услужить ему. Он просил показать нам коридор, куда выходит камера Манон, и служитель повёл нас туда, неся в руках ужасающий вериченый ключ от её двери. Я спросил у сторожа, которому был поручен уход за Манон, как проходит она время в приюте. Он стал говорить о её ангельской кротости, о том, что ни разу не слышал от неё ни одного резкого слова, что первые полтора месяца своего заключения она не переставала плакать. Но спустя некоторое время казалось, стало с большим терпением переносить своё несчастье и теперь с утра до вечера заниматься шитьём, за исключением нескольких часов в день, которые она посвящает чтению. Я задал ещё вопрос, опрятно ли её содержат. Он уверил меня, что всё необходимое ей предоставлено. Мы подошли к двери её камеры. Сердце моё билось изо всех сил. Я сказал господину ДТ: "Войдите один".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 Он обещал, что я, столь нежный и преданный, как только она может желать, скоро буду у её ног. "Когда же?" спросила она. "Сегодня," отвечал он, "счастливым мгновеньем не замедлит. Он появится сию же минуту, если вы пожелаете." Она поняла, что я за дверью. Я вошёл, и она порывисто бросилась ко мне навстречу. Мы кинулись друг другу в объятия в страстном порыве, очарование которого знают любовники, испытавшие трёхмесячную разлуку. Наши вздохи, наши прерывистые восклицания, тысячи любовных имён, томно повторяемых той и другой стороной в течение четверти часа, умилили господина ДТ. "Завидую вам", обратился он ко мне, приглашая нас сесть.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 с тех пор, как в нём заключена особа, достойная вцарицы во всех сердцах. Выходя, я вручил прислуживавшему ей сторожу некоторую взду в почтрение его забот о ней. Мало этот обладал душой и менее низкой, и менее чёрствой, нежели ему подобные. Он был свидетелем нашего свидания. Нежное зрелище растрогало его. Золото, и полученное им от меня, окончательно расположило его в мою пользу.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 сказал я ему, что нет ничего, чего бы я не сделал для тебя, и что твоё благосостояние столь же обеспечено, сколь и моё. Я пожелал узнать, в чём состоит его план. Он очень простой, отвечал он. Я отправлю вечером дверь её камеры и провожу её до самых ворот, где вы должны уже стоять наготове. Я спросил нет ли опасности, что её опознает какой-нибудь встречный в коридорах или на дворе? Он согласился, что некоторые опасности есть, но по его словам, без риска тут не обойдёшься. Хотя я пришёл в восторг от его решимости, на пошёл нужным подозвать господина ДТЭ, чтобы сообщить ему этот проект и единственные обстоятельства, делавшие его сомнительным. Он нашёл для него более препятствий, нежели я. Правда, он согласился, что Манон могла бы бежать таким способом. Но если её узнают, продолжал он,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 Я имел при себе для манон бельё, чулки и прочее, а поверх полукафтан я надел сюртук, достаточно широкий, чтобы скрыться держимой моих карманов. Мы пробыли в её камере не более минуты. Господин ДТ оставил ей один из своих камзолов. Я дал ей своё полукафтанье, мне самому было достаточно сюртука. Всё оказалось на лицо в её костюме, за исключением пантолон, которые я к несчастью забыл.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 Хибеттльность этого негодяя объяснялась просто желанием сорвать лишнее за кэрету. Мы находились ещё слишком близко от приюта, чтобы вступать с ним в перекания. Молчи только, сказал я ему, и заработаешь золотой. После этого находно помог бы мне хоть спалить весь приют. Мы подъехали к дому, где проживал Лисско. Так как было уже поздно, господин ДТ покинул нас по дороге, обещая навестить на другой день.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 Я раскаивался в своём обещании дать ему золотой не только потому, что подарок был чрезмерен, но и по другому, более вескому основанию. Мне нечем было расплатиться. Я послал за Лиско. Когда он появился, я шепнул ему на ухо, в каком я нахожусь затруднении. Будучи нраво грубова и не имея привычки к церемониациям с извозчиками, он заявил, что это просто издевательство. "Золотой?" вскричал он. "20 палок! Этому не годяю".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 сказал я Лисско: "У вас я не буду в безопасности. Нам надо немедленно удалиться". Я подал руку Манон, приглашая её идти, и мы поспешно покинули опасную улицу. Лисско последовал за нами. Удивительные и неисповедимые пути провидения. Не прошли мы и 5-6 минут, как какой-то встречный, лицо которого я не разглядел, узнал Лисско Несомненно, он рыскал возле его дома с злочастными намерениями, которые и привёл в исполнение. Ага, вот и Лисско, крикнул он и выстрелил в него из пистолета. Ему придётся поужинать сегодня с ангелами. В тот же миг он скрылся. Лисско упал без всяких признаков жизни. Я торопил Манон бежать, ибо помощь наша была бесполезна для трупа, а я опасался, что нас задержит ночной дозор, который вот-вот мог явиться. Я бросился с ней и с слугой в первый боковой переулок. Манон так была расстроена, что еле держалась на ногах. Наконец, на углу переулка я увидел извозчика. Мы прыгнули в карету, но когда кучер спросил, куда ехать, я не знал, что ему отвечать. У меня не было ни надёжного убежища, ни верного друга, к которому я решился бы прибегнуть. Я был без денег, с каким-нибудь полупистолем в кармане. Страх и усталость настолько бессилили манон, что она склонилась ко мне почти бессознательно. С другой стороны, вображение моё было потрясено убийством Лисско, и я всё ещё опасался ночного патруля. Что предпринять?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 За ужином показалось она мне бледной и похудевшей. Я не заметил этого в приюте, потому что в камере, где я видел её, было темновато. Я спросил, нет ли того ли это, что её напугало убийство брата, совершённое у неё на глазах. Она уверила меня, что хотя она и расстроена этим происшествием, бледность её происходит от того, что в течение 3 месяцев она тосковала в разлуке со мной. Значит, ты так любишь меня, проговорил я.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 откажет ли он мне в чём-либо, коли у него есть хоть малейшая возможность? Нет. Он будет тронут моей нищетой, но он уморит меня своими нравоучениями. Придётся претерпеть его упрёки, увещания, угрозы. Он продаст мне так дорого свою помощь, что я скорее пожертвую своей кровью, чем подвергнусь горьестному испытанию, которое смутит мне душу новыми угрызениями совести. Хорошо, продолжал я рассуждать, Наде, следовательно, отказался от всякой надежды, раз мне не остаётся никакой иной дороги, и раз обе они так мне притят, что я хоть не пролил бы половину своей крови, нежели вступил бы на одну из них, то есть предпочёл бы пролить всю свою кровь, нежели пойти по обоим путям. Да, всю мою кровь, прибавил я после минутного раздумья, конечно, я отдал бы её охотнее, чем согласился бы прибегнуть к унизительным мольбам. Но разве дело идёт о моей крови? Дело идёт о жизни и о существовании Манон, о её любви, о её верности. Что положу я на другую чашу весов, да ныне ничто другое не имело для меня цены. Оно заменит мне славу, счастье, богатство. Есть несомненно много вещей, ради которых я пожертвовал бы жизнью, чтобы получить их или чтобы избежать. но почитать какую-либо вещь дороже своей жизни ещё не значит почитать её столь высоко, как я почитаю Манон. Я недолго колебался после сего рассуждения и возобновил путь, решив сначала идти к Тибержу, от него к господину ДТ. Войдя в Париж, я взял извозчика, хотя и не имел возможности расплатиться с ним. Я рассчитывал на помощь, о которой шёл просить Я велел вести себя к Люксембургскому саду, откуда послал сказать Тиберу, что жду его. Он явился скорее, чем я мог ожидать. Без всяких охаличности я поведал ему о своей крайней нужде. Он спросил, хватит ли мне тех 100 пистолей, что я ему вернул, и без единого возражения тотчас же отправился раздобыть их для меня с той открытой и сердечной готовностью, какая свойственна только любви и истинной дружбе. Катего я немало не сомневался в успехе моей просьбы, я не ожидал, что это обойдётся так дёшево, то есть без всякого с его стороны выговора за мою нераскаянность. Однако я ошибался, думая, что избавился от его упрёков. Ибо после того, как он отчитал мне деньги, и я уже собирался проститься с ним, он попросил меня пройтись с ним по лее. Я ничего не сказал ему о Манон. Он не знал, что она на свободе.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 Во-вторых, я наделся, что Тиберж ничего не знает об освобождении Манон и о возвращении её ко мне. Я заметил даже, что он избегает говорить о ней. Явно думаю, что она меньше занимает моё сердце, раз я так спокоен в отношении её. Я решил, если не возвратиться в семью, то во всяком случае написать отцу, как мне советовал Тиберж, и засвидетельствовать ему, что я готов исполнить свой долг и покориться его воле.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 Я настолько был успокоен всеми этими мыслями, что обещал тебе, ржу, в тот же день это слать письмо отцу. И расставшись с ним, я действительно зашёл в почтовую контору и написал столь нежное и смиренное письмо, что перечитывая его, лестил себе надежды, что хоть немного смягчу родительское сердце. Хотя расставаясь с тебержем, я был уже в состоянии нанять и оплатить извозчика, Я доставил себе удовольствие гордо пройтись пешком к господину ДТ. Мне хотелось вкусить сладость свободы, уверенность в которой вселил в меня мой друг Расиев все мои страхи. Но вдруг мне пришло в голову, что его слова касались только тюрьмы Сен-Лазара, а нам не ведь тяготело ещё и похищение из приюта, не считая смерти Лисков, в который я был замешан по меньшей мере как свидетель. Мысль эта так меня испугала, что я скрылся в первый уже аллею и оттуда крикнул карету. Я направился прямо к господину ДТ, который посмеялся над моими опасениями. Они мне самому показались смешны, когда он сообщил, что не насчёт приюта, не насчёт близком мне ничего бояться. Он рассказал, что, опасаясь, как бы не заподозрили его участие в похищении Манон, он на утро отправился в приют и выразил желание её видеть.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 За два часа перед тем один из гвардейцев, приятель Лиско, зашел к нему и предложил сыграть в карты. Лиско так быстро обобрал его, что не прошло и часа, как тот оказался без тай-экю, то есть с пустым карманом. Несчастный, оставшись без гроша, попросил Лиско одолжить ему половину проигранной суммы, и возникшая по этому поводу размолвка перешла в жесточайшую ссору.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 Если он соблегволит задержаться со мной на минуту у нескольких продавцов. Не знаю, подумал ли он, что делая ему это предложение, я имею в виду воспользоваться его щедростью, или же это было просто порывом мелкодушия, но только согласившись тот чужи ехать, он проводил меня к торговцам, бывшим поставщиками его дома. Он предложил мне выбрать разных тканей ценою превосходивших мои предположения. Когда же я собирался заплатить, натрез запретил купцам брать с меня хоть одну су. Это любезность он оказал мне с такой благородной непосредственностью, что я мог ни стыдясь воспользоваться ею. Мы вместе отправились в Шаё, куда я прибыл менее обеспокоенный, чем уходил оттуда. Больше часа потратил кавалер де Грие на свой рассказ, и я попросил его немного отдохнуть и отужинать с нами.